Я слышала этот голос, который казался мне знакомым, и понимала. Я знаю эту сказку. Это была не сказка, легенда про белого одинокого волка, древняя, как сам Аронтар. Он так страдал, когда умерла его любимая, что ушел из леса и вскоре попался на глаза человеческим охотникам, которые убили волка из-за его белой шкуры. «Не плачь, Лири, ну уже. После смерти душа волка вернулась в воронтар и переродилась. И в ту же ночь в лесу появился новый волчонок. Прошло несколько лет, и он вновь встретил свою любимую. Что же тут печального? <связывая> Завел ребенок из второй кроватки, и я поневоле улыбнулась. Да уж, сказочка совсем не на ночь, но они ведь сами захотели. Так, судя по голосу, старший мальчик тоже едва сдерживал смех. «Будете реветь? Больше никаких сказок!» «Не будем!» — пообещали малыши, и я засмеялась. Хором с тем, кто рассказывал про белого волка. А потом меня закружило, выдернуло из этого воспоминания и зашвырнуло в другое. Мелкий противный дождик, серое унылое небо, пронизывающий сырой ветер, чавкающая грязь под ногами. Я бежала. Зачем-то бежала в стаи таких же, как я, маленьких, но быстрых волчат. Я чувствовала их азарт, как во время охоты, их ярость, ненависть, презрение. К кому? И что я делаю? Почему бегу с ними? За... за кем? Это Ронтар. Я узнала его, несмотря на то, что во сне он выглядел несколько иначе. Потому что это было прошлое, не мое, Лирин. «Вот он!» Я обернулась, кричавшей. «Да, это она. Теперь Лирин около шести лет». Я бежала рядом с ней, чувствуя себя странно. Все это напоминало то, что когда-то происходило со мной. Только вот я всегда бежала не здесь, в стае, а там, впереди. Кто-то из мальчиков подобрал острый камень и толком не цели, сметнул его в сторону бегущей впереди тени. Мимо. Сердце у меня оборвалось, когда вслед за первым камнем полетели еще и еще и еще. Ребенок. Я точно знала, что это был ребенок, бежавший впереди, в конце концов. Упал. Только тогда я смогла его немного рассмотреть. Мальчик, лет восьми-девяти, вымазанный грязью с ног до головы, горбун. Бей, урода! Лирин крикнул это почти с упоением, хватая из-под ног очередной камень. Я вздрогнула и на мгновение остановилась, потому что это точно не я сейчас там барахтаюсь в грязи. Точно не я вылезаю из лужи и, не оборачиваясь, бегу так быстро, как только могу спотыкаюсь ноги очень больно но все равно бегу что еще остается если бы я могла повлиять на эти события но ведь то что я вижу просто тени прошлого уже случившегося прошлого но если бы я могла лирин зачем ты так ведь это он я знаю что именно этот мальчик рассказывал тебе сказку про одинокого белого волка зачем лирин «Зачем, Джерард?» «Наверное, я никогда этого не пойму». Между тем мальчик завернул за угол ближайшего дома и будто исчез. «Где он, видите?» Они добежали до строения и начали бегать вокруг, не понимая, куда мог деться горбон. Я только грустно улыбалась, наблюдая за маленькими оборотнями, в ярости пытавшимися нюхать землю. «Дурачки. Какие дурачки!» Я-то точно знала, где спрятался горбун. Отчаявшись искать, они все таки ушли. Я думала последовать за Лирин, но не хотелось. Хотелось остаться здесь. Мальчик, забившийся на крышу дома и прилипший к ее чуть приподнятому краю, чтобы не нашли, спрыгнул через несколько минут. Заозирался, как загнанный волк, сплюнул на землю грязь вперемешку с кровью и провел рукой по волосам. Да, конечно, они сейчас не были такими блестящими, как в моих снах, но тем не менее, я узнала его и застыла, прошептав. Дейн. Протянула руки, но он не видел. Конечно, не видел. Ведь все это уже случилось. Дейн выпрямился, схватившись за сгорбленную спину, поморщился, потер больное место и поковылял прочь. В северный лес. А я шла за ним, как привязанная боясь и в то же время желаю, чтобы этот сон наконец закончился. Дэйн останавливался почти каждую минуту и, прислоняясь к стволу очередного дерева, тяжело дышал. Лицо его бледнело все больше и больше. Я понимала, чего, Слишком хорошо понимала и безумно жалела, что ничем не могу помочь. Он все-таки дошел. Дошел до нашего любимого озера, вода в котором сейчас была отнюдь не голубой, а темно-серой. Стянул рубашку, на большие сил не хватило. И даже не прыгнул в воду, а рухнул туда. Я опустилась на колени как можно ближе к озеру и принялась ждать. Дейн вынырнул спустя минуту, дрожа от холода, смывал грязь и кровь, а потом подплыл к берегу и, не выходя из воды, зацепился руками за землю и положил на них голову. И каким-то образом он сделал это именно там, где была я. Поэтому теперь я сидела и смотрела в знакомые родные глаза, чувствуя себя бессильной, как никогда. Все его тело сотрясало от судорог. Я видела, что он прикусил губу, видела, как сжались кулаки, сминая траву, вырывая ее из земли, видела, как из носа сочится кровь. Он не мог ни видеть, ни слышать меня. И, конечно, не мог и почувствовать. Но я, тем не менее, наклонилась, обхватила руками его лицо. Удивительно! но сама я ощущала прохладу мокрой кожи и зашептала. «Не плачь. Они не стоят твоих слез. Никогда не плачь. Ты самый сильный из всех, Дэйн. Только не плачь. Пожалуйста. Я знаю, ты меня не видишь, но я здесь. Не плачь, Дэйн». Я прижалась к его лбу щекой и чувствую, как глаза щиплет от слез. «Пусть. Я поплачу сама за него» только бы он не сломался. Я обняла его за плечи, изо всех сил стараясь воздействовать на него энергией света, чтобы залечить раны. Мои пальцы светились, но сила утекала сквозь них, как вода, не затрагивая самого мальчика. И тогда я заплакала по-настоящему. на взрыв. Обнимая его, целуя мокрый лоб, щеки и волосы, осознавая «Я ничего не могу сделать, прошлое». Это всего лишь прошлое, и все мои знания бесполезны перед тем, что уже случилось. Но теперь я поняла. Поняла, почему ты приходил ко мне. Приходил сквозь время и, возможно, расстояние. Приходил хотя бы просто для того, чтобы улыбнуться и подержать за руку. Подарить мне прекрасный сон, поцеловать, оставить букет лесных фиалок. По той же самой причине я обнимала тебя, Дейн. Зная, что ничем не смогу облегчить твои страдания Я, тем не менее, продолжала обнимать, словать Шептать какие-то слова Я не хотела, чтобы ты сдался Не хотела, чтобы ты умер И теперь я понимала Ты тоже не хотел, чтобы я умерла Глава шестая Рональда Утром я решила избегать Грея, но, спустившись вниз, обнаружила, что избегать некого. Он уже уехал во дворец, захватив с собой Бугалона и Эдди, а на кухне была только Араилис. Улыбаясь, она кивнула мне и указала на горшок с кашей тарелку с нарезанным сыром. «Гал, тебе завтрак оставил. Мама просила, чтобы ты как можно быстрее отправилась в школу. На сегодня запланировано много дел. Я села за стол и взяла ложку». Несколько минут мы с Ари не разговаривали. Я давилась кашей, пытаясь съесть как можно больше, иначе гал обидится. А Раэлис сидела рядом и смотрела куда-то в никуда. А потом она вдруг сказала. «Дай ему время, Рони". Я поперхнулась. «Что? Ты о чем? «Я о Грее. Просто дай ему время». Рассмеявшись, я отложила ложку в сторону и отодвинула горшок с кашей. «Ари, я понимаю твое желание защитить Грея». «Но поверь, я совершенно не...» «Переживаешь», — сказала она твердо и улыбнулась. «Ты переживаешь, как и он. Вот только ты стараешься не думать, а Грей, наоборот, думает обо всем каждую минуту. Просто дай ему время, Ронни. Грею сейчас сложно». «А мне, значит, легко?» — возмутилась я. Ари покачала головой. «Я этого не говорила». Девушка встала и подошла к окну отвернулась от меня и, уставившись то ли на небо, то ли на крыше домов, продолжила. Он очень любил Лил с детства. Они всегда были вместе, собирались пожениться, не мыслили жизни друг без друга. А потом, когда она умерла и Грей ушел из дворца, решив покончить со связями с императорской семьей, «Роня, ты не знала его тогда, в то время». «Я знала. И я помню, как сильно он изменился». Словно два разных человека. Тот, счастливый Грей, умер вместе с Лил. И на его месте появился кто-то очень несчастный и одинокий. Он тогда собирался уехать из столицы навсегда, ты знаешь об этом? И чем дальше, тем лучше. Уехать, чтобы больше никогда не видеть ни императорскую чету, ни Элейн. «Почему же не уехал?» — спросила я тихо. Раэлис вздохнула. «Мы все уговаривали его. Все». И я, и Дрейк, и Мирей, и Гал, и Дарт Стором. И в конце концов Грей сдался. Поселился в мастерской, зарабатывая на жизнь уроками по обращению с оружием. И с годами он не становился счастливее. Даже наоборот. если бы не Эдди. Я опустила голову. Да, Эдвин центр мира для своего отца. Я знала это очень хорошо. А потом Грей неожиданно решил съездить к морю скорби. Он надеялся, что там ему станет легче. Но не доехал. Я вспомнила, как увидела мужчину рядом с западными воротами, ведущими в снежную пустыню. Так вот, значит, какому делу я помешала. Рони, пойми! А Райли собернулась и посмотрела прямо на меня, а в глазах ее будто огонь горел. Грои никогда и никого не любил, кроме своей жены. И сейчас он в растерянности. Он ничего не понимает, не знает, как себя вести чувствует себя предателем по отношению к Лил. И Эди, начавшей называть тебя мамой, еще больше запутывает ситуацию. Ты не сердись на Грея, Ронни, и дай ему время. Я в задумчивости смотрела на Араилис. «Зачем ты говоришь мне, эта маленькая прорицательница?» Она улыбнулась, но как-то грустно, опустила глаза и прошептала. И «Именно мое предсказание когда-то отняло жизнь, Лил. И я...» Я очень надеюсь, что наступит время, когда я пойму, что отдала Грею этот долг. Я хотела сказать: жизнь Лил отняла вовсе не предсказание, а проклятие, но промолчала. А Райлис никогда в это не поверит. А убеждать в чем-либо прорицателя неблагодарное занятие. Честно говоря, я надеялась, что в школе встречу Элли. Мне хотелось выспросить у нее все, что она знает о Дэйне. И на этот раз я не собиралась сдаваться, и решила не обращать внимания на чужие слова и недомолвки. Но к моему разочарованию герцогини в школе не оказалось. Зато оказались Дрейк и Ратташ. Рат выглядел взволнованным и взъерошенным, и когда я спросила, в чем дело, оказалось, что прислали первую партию книг для библиотеки. И теперь все это богатство в полном беспорядке наполняло огромное помещение в подвале, где мы планировали сделать зал для тренировки боевых заклинаний. Элейн поручила Ратташу хотя бы начать разбирать книжные завалы, и поэтому он, схватив стопку бумаги и письменные принадлежности, в ужасе умчался вниз, оставив меня наедине с Дрейком. Если императорский советник показался мне слишком эмоциональным, то Элиф наоборот, был совершенно спокоен и мрачен. Сидел на диване, скрестив ноги, и не отрывал от меня тяжелого взгляда, пока я ходила по комнате, и собирала нужные нам для подготовки к ритуалу книги. Итак, я села перед Рэком в кресло и открыла справочник по древним рунам. Первое, что нам необходимо сделать, это поставить зеркальное заклинание и усилить его вот такой руной. Я ткнула пальцем в причудливый знак, чертить который училась несколько вечеров подряд. Причем необходимо правильно замкнуть контур, иначе дальнейшие действия будут бесполезны. Они растворятся в окружающем пространстве. «Скажи...» Дрейк вдруг наклонился вперед и накрыл мою руку своей, отчего я слегка вздрогнула и попыталась отодвинуться. Но куда там? Проще было взлететь. Почему ты настолько нелюбопытна? «Ты чего?» — зашипела я. «Совсем? Пусти!» «Просто ответь на вопрос!» — рявкнул эльф. «Да с какой стати? Мы с тобой должны обсуждать подготовку к ритуалу, а не дурацкие вопросы». «Пусти уже, Дрейк!» Но вместо того, чтобы отпустить мою ладонь, эльф только сильнее дернул ее, из-за чего мне пришлось наклониться к столу. Да и сам он согнулся так, что прошептал практически мне прямо в губы. «Дура!» «Ты...» Я размахнулась свободной рукой посильнее, но эльф перехватил ее, сжал. «Больной!» Я все еще пыталась освободиться. Дрейк усмехнулся и тихо сказал. «О, да...» «Я больной. А ты дура, Ронни. Ты не видишь, что происходит? А если видишь, почему не задаешь вопросов? Ни единого! Проглатываешь, будто так и надо. Да тебя обмануть проще простого, потому что ты ничего вокруг не замечаешь. Да тебе-то чего? Что ты лезешь? Какая тебе разница? Мне?» Я задохнулась, когда Дрейк резко дернул меня вверх, поставил на ноги. А когда я начала заваливаться на стол, удержал и, обхватив ладонями мое лицо, горячо зашептал. «Никогда не встречал такой наивной идиотки. Такой чистой, доброй, милой идиотки. Идиотки, которая умудряется идти по жизни по пояс в чужой грязи, но, тем не менее, не пачкаться». Он усмехнулся и зашептал горячей. «Оглядись по сторонам. Вспомни все странности и недомолвки» и научись, наконец, не принимать все на веру. Задавай вопросы и требуй ответа на них. Ты имеешь на это право». Почему-то после того, как Дрейк закончил свой странный монолог, отпустил мое лицо и отошел на шаг в сторону, я будто сдулась. Обида куда-то исчезла, словно и не было ее. Впрочем, теперь я хорошо понимала разницу между тем, что мне говорили оборотни воронтари, и тем, что сказал сейчас Дрейк. Они хотели ранить. Причинить боль. Эльф же не хотел, чтобы мне причиняли боль другие. «Что с тобой?» — тихо сказала я, растирая ноющие ладони. «Раньше ты готов был убить меня сам, а теперь вот беспокоишься. Что с тобой, Дрейк?» Он улыбнулся. «И как-то очень хорошо, совсем не мрачно, без злости и ненависти. Я просто ошибался. И когда ты это понял?» «Почти сразу. Просто не хотел признавать». Эльф фыркнул и посмотрел вниз, на стол, где лежала книга по древним рунам. Вернемся к подготовке к ритуалу. Эх, треснуть бы его по голове чем-нибудь тяжелым. Ладно, слушай дальше, только не перебивай. Итак, как ни странно, мы в тот день с Дрейком нормально поработали и сделали все, что я планировала. Зеркальное заклинание и усиливающее его руна камень — самое простое из всего, что придумала я. И Дейн». Грубо говоря, на этом этапе мы поставили забор, преграду, которую в дальнейшем нельзя будет разрушить ни изнутри, ни снаружи. Пока можно, но потом будет нельзя. По крайней мере, я очень надеялась, что все получится. Вернувшись в мастерскую Дарта и Тора, я обнаружила, что Грей еще во дворце, и Эдди с ним, само собой. Почему-то я так расстроилась, что поужинала в одиночестве и, оставив приготовленное на столе для остальных, ушла в свою комнату забрав перед этим Эльфиса двора, где он за день всласть набегался и распугал всех насекомых. Какое-то время я еще сидела на постели, прислушиваясь к звукам, доносящимся снизу. Не пришел ли Грей? И чертила на листочке схемы и руны, нужные для ритуала. Но в конце концов меня сморило, я упала на подушку и накрылась с головой, свернувшись калачиком. «О, нет, нет, нет, нет». «Я не хочу. Мне вполне хватило собственной ночи первого обращения. Я не хочу присутствовать еще и на ночи Дэйна». Я рванулась, пытаясь разорвать плотно сна, но оно было слишком плотным и прочным. Видимо, именно это воспоминание значит для Лирин настолько много, что я никак не смогу вырваться из него, пока не увижу всё. Значит, именно это воспоминание причиняет ей самую сильную боль. И, кажется, я понимаю, почему». Но я совершенно не хочу этого видеть. Столько презрительных, ненавидящих взглядов, прожигающих Дейна насквозь, и меня вместе с ним. Столько сжатых в бессильной ярости кулаков, сморщенных в брезгливости носов, все это я уже проходила. Но тогда меня спас Нару. А кто спасет Дейна? Или не спасет? Мальчик выпил зелье, вызывающее трансформацию, и застыл, ожидая эффекта. Я бы хотела отвернуться, не видеть ничего. Но не могла. Я не могла оставить его одного. «Позор!» — закричал кто-то, как только прошло положенное для трансформации время. А потом крики, словно удары, посыпались со всех сторон. «Бей! Убить! Позор! Урод!» <закричал> Я сжала кулаки, чувствуя, как в глазах вскипают злые слезы. А Дейн, он вдруг громко рассмеялся. От этого смеха я застыла, ощутив, как волоски на затылке встали дыбом. Он звенел от силы и завораживал, и остальные оборотни тоже застыли, будто статуи. А мальчик, развернувшись, побежал так быстро, как только мог. Я думала, я надеялась, но, конечно, надежда была напрасной, ведь Дейн никогда не учился пользоваться магией разума. И даже такое количество силы, что звенело в его голосе, не могло починить оборотни дольше, чем на полминуты. Первый камень, попавший в Дейна и сбивший его с ног, бросила Лирин. Я бежала рядом с ней и видела, каким искаженным от ненависти было в тот момент ее лицо. Лицо всего лишь маленькой девочки, которая ненавидела родного брата только за то, что он родился Горбуном. Я зарычала, вырвалась вперед, обогнала остальных и встала перед Дейном, раскинув руки. Бессмысленно. Все камни пролетали сквозь меня, невидимую преграду но я не могла поступить иначе, даже осознавая тщетность собственных попыток. Краем уха я услышала, как Дейн закричал. Громко и страшно. И вместе с его голосом в воздух поднялось такое количество силы, что вздрогнул весь Аронтар. А потом в небо взмыли птицы, и они были повсюду. Маленькие, большие, хищные не очень, они летели со всех сторон, черной тенью нависая над великой поляной, и они защищали Дейна. Камнем падая на нападающих оборотней, птицы клевали их, рвали кожу на лице и руках когтями, били крыльями. Они закрывали своими телами мальчика, чтобы тот мог подняться с земли и уйти, скрыться, спрятаться. Жертвовали своими жизнями, но не отступали. Их становилось с каждой секундой все больше и больше.